349 декабрь 17. -е. «Сын мой, яви понимание происходящему в очевидности. Дело в том, что за нею лучи устремленных на Землю энергии. Из санитаров они превращаются в строителей, там, где сознание позволяет. Великое строительство пришло на смену разрушению. Космично оно. Дальние миры принимают участие в этом процессе. Лучами творят на земле утверждение нового мира. Этот мир лучи зарен. Его лучи затопят сознание масс, когда достигнут достаточной степени напряжения. Сознание, не к новым условиям, не выдержит этого напряжения. Вот почему подготовка сознания идет через напряжение в действии. Перегорят слабые неподготовленные, но радостно примут идущие волны огня, строители нового мира. Сознание человеческое цепляется мыслью за каждый предмет, на который обращено внимание. При этом мысль воздействует на организм человека, вызывая в той или иной его части реакции психического порядка. Контроль над мыслями необходим для упорядочения этих воздействий, иначе порождается хаос и разнобой, то есть нарушение равновесия и, как следствие, возможность заболеваний. Здоровье можно охранить путем установления контроля над мыслью и оберегания себя от растерзания, вампиризма и пожирания психической энергии со стороны. Пожирателей много, но малодающих. Охрана огненного запаса психической энергии должна быть стойкой, ибо множество рук тянутся отовсюду, чтобы обобрать. Тянутся яро, слепо и бессознательно. но горе не усмотревшему вампиризма сознательного. Сознательные пожиратели огненной энергии пощады не знают. Их оберегитесь. Даже при кратком контакте могут вызвать тяжелые заболевания, порожденные утечкой психической энергии. Никакие соображения не оправдывают контакта с такими людьми, ибо плата слишком велика и нецелесообразна. Давать можно и должно, но не бесцельно. Со стороны же ученика такое неосмотрительное допущение расхищения энергии учителя преступно.